Глава 10. Да вы поймите, господа, губернский секретарь Макеев Парфёнович Овцов не терял надежду объяснить что либо грозным гвардейцам, но как бы я смог задержать самого господина министра, но хотя бы выяснить их предполагаемый путь следования. Полковник Тучков возвышался над скромным чиновником подобно несокрушимому утёсу, а капитан Толстой Более всего напоминал выплывающие из-за того утёса челны Стеньки Разина все и одновременно. Такие же опасные, непредсказуемые и от которых хочется держаться как можно дальше. А о каком пути может быть речь, господин полковник? Секретарь едва сдерживал слёзы. Канонерская лодка Гусар появилась в Астрахани вчера вечером, и начальствующий над ней лейтенант Давыдов забрал с гарнизона всех офицеров. Временно рожалов их в рядовые. И они не возражали, усомнился Тучков. Наоборот, сами на том настаивали. Странно. Ничего странного, Александр Андреевич, заметил Фёдор Толстой. Это же Астрахань. И что? А то, усмехнулся капитан. Здесь до сих пор помнят предания о том, как Степан Тимофеевич ходил в Персию, и самое главное, какие трофеи оттуда привёз. Книжну которую потом утопил в Волге. Невелик трофей. Исправил ошибку. В каком смысле? Вернулся на родину и увидел, что русская женщина всё равно прекрасней всех на свете. Но я не об этом. Участники Разинского похода несколько лет исключительно шёлковые портянки носили. Неудобно же. Зато форсу. Ладно, с этим разобрались. Тучков повернулся к временно позабытому секретарю. А кто сейчас в городе старший из воинских чинов? Старший сержант Евстигняев будет, но он по Министерству государственной безопасности проходит. Сойдёт. Александр Андреевич опустился в ближайшее кресло и с удовольствием вытянул усталые ноги. Пригласите. Не могу. На лице чиновника читалось искреннее отчаяние. Дмитрий Ерастович с утра изволили прочитать доставленное особым курьером штафет и отправились опечатывать питейное заведение. Вот прямо с утра и по бокам удивился Толстой. Весело вы тут живёте. Погоди, остановил заместитель командир батальона. Что за эстафета, Макей Парфёнович? Не могу знать, господин полковник, чины не дозволяют. Но пакет сей получен в моём присутствии, имел гербовую печать и перечёркнут от угла до угла синей полосой в палец шириной. Синяя тревога объявлена. Тучков почесал подбородок и уже никому не обращаясь, добавил неопределённое: "Блин. Что-то серьёзное?" обеспокоился Толстой. "Более чем." Александр Андреевич болезненно поморщился и опять насел на бедолагу Овцова. "Губернатор где? Изволят болеть третий год подряд." "Градоначальник подвергнут аресту на нынешнем утром." "Предводитель дворянства" Тоже в каталашке сидит. Предъявить не нужно. Полицейские чины около получаса назад приведены в кандалах и под конвоем. А вообще какая-нибудь власть в губернии осталась? Овцов втянул голову в плечи и развёл руками. Получалось так, что кроме него нет больше в Астрахани старше по должности. Разве что почтмейстер, но тот ещё на прошлой неделе запил горькую и на службе появлялся в виде коротеньких записок выведенных ужасным и нечитаемым почерком. Кабы беда не случилась. Слухи о новом опричнине ходили самые противоречивые, но в большинстве своём страшные. Макей Парфёнович им не верил, конечно, но ведь дыму без огня не бывает. В наше просвещённое время никто не станет носить у пояса отрубленную собачью голову или голову англичанина, как утверждали некоторые сплетники. Но чем чёрт не шутит? Хотя Пожалуй, что и не будут. Завоняют быстро на этой жаре. Никакой власти не осталось, господин полковник. Один я тут. Аки, аки, аки глас вопиющего в пустыне. Хреново глубокомысленно заметил Тучков. Сей вывод не относился к положению дел в Астраханской губернии, до которой у Александра Андреевича не имелось никакого интереса. Просто он рассчитывал на помощь местной власти в поисках пропавшего парохода. Не такого уж пропавшего, как выяснилось, но тем не менее недоступного и неуловимого. Есть какие-нибудь предложения, капитан? Таковы у Фёдора Толстого отсутствовали. За исключением единственного: если в городе нет власти, то нашей первейшей обязанностью является взятие её в свои руки. Упаси, господи, перекрестился Тучков. Чиновничья карьера меня никогда не привлекала. Тогда нужно назначить губернатора. Этот, чем не хорош. Палец капитана едва не упёрся в крупный, покрытый капельками пота нос господина Овцова. "Маккей Парфёнович, не собоговалите принять на себя столь высокую обязанность по управлению губернией". Э-э, в голосе губернского секретаря не чувствовалось радости. "Вот видите, Александр Андреевич, он полностью согласен. Деваться некуда". Волею судеб и сумасбродством командира красногвардейского батальона, вознесённых к сияющим вершинам карьеры Макей Парфёнович Овцов, развил бурную деятельность и в первую очередь постарался как можно скорее избавиться от неожиданных благодетелей, чего, кстати, те сами и требовали осуществить в кратчайшие сроки. Сколько седых волос прибавилось на голове нового губернатора за прошедшую ночь, так и осталось неизвестным, но на утро Две крепкие посудины, вполне мореходные, по уверениям владельцев, ожидали пассажиров на набережной почти у самого Кремля. «Расшивы!» — с видом знатока заявил Иван Лопухин, едва ступив на сходни. «Или шнявы!» — Федор Толстой устраивать спор не собирался, но раздувающееся от спеси и осознание собственной правоты физиономия лучшего друга требовало вмешательства. «Если вообще не шитики!» Федор, старший лейтенант презрительно оттопырил нижнюю губу. Ты их ещё насадами назови или филюгами. Поверь знающему человеку, это расшивы и ни что иное. Заткнитесь, прикрикнул полковник Тучков и на всякий случай уточнил. Заткнитесь оба. Но Александр Андреевич, мы идём в Персию, значит, наши корабли будут называться строгами или челнами? Строгами предпочтительнее. Традиция господа офицера. Они согласные могут отправиться пешком по тому же самому маршруту или по иному, но тоже своим ходом. Лапухин восхищённо подцокал языком. Командир определённо ждёт большое будущее. Так изящно и не обидно послать всех по известному адресу способен только человек с задатками великого полководца. За это стоило бы выпить, но как выяснилось, вечер Ныне сие занятие приравнено чуть ли не к бунту против престола и православной веры. И куда мир катится, однако? Грузимся. Полковник решительно прошёл на посудину и с удивлением обернувшись, спросил у последовавшего за командиром Толстова: "А вы куда собрались, господин капитан? В Персию?" "А что?" Тот удивился не меньше. "В таком случае извольте принять командование вторым э-э кораблём. «Да, пусть будет кораблем». «А Иван?» «Лопухин?» — переспросил полковник. «Вы как двое из ларца, одинаковые с лица. Ладно, Ивана забирай себе». На пропахшей рыбой посудине, собственного имени не имевшей, Федора встретил судовладелец, малый со столь продувной физиономией, что сразу захотелось спрятать кошелек как можно дальше. «Не извольте сумлеваться, ваше благородие», — заверил он. «На моей ласточке мы хоть до Персии», Хоть до Царьграда в раздомчем, так уж и до Царьграда, усомнился Толстой. По суху. Зачем? В глазах Андрея Туробова, сына Владимирова, как назвался владелец струга, вспыхнул задорный огонёк, а правая рука попыталась найти рукоять отсутствующей сабли. Сначала волоком до Дону, а там прямая дорога за зипунами, то есть я хотел сказать в Царьград. Однако, Заметивши многозначительную оговорку, Лопухин нахмурился. А пароход твою корыта догнать сможет? Если ты робов и обиделся у ничежительного прозвище своей ласточки, то виду не подал. Да запросто, ваше благородие. Им же баржа помешает полный ход дать. Какая такая баржа? Обыкновенная, с дровами. Каменный уголь у нас за редкость идёт. Так их сиятельство министр Беляков приказал все дома, что из дубовых брёвен, разобрать да с собой увести. Александр Фёдорович за всегда запаслив был. Ты его раньше знал? Перехватил инициативу Толстой. Ясен пень. Туробов погладил стриженную наголо голову. Да кто же на Каспии не знает беляк шайтана? Как? Как? Беляк шайтана, что? Лет 10-15 назад судовладелец осёкся. Вы разве не слышали? Откуда? Вот оно как. Оживился Андрей Владимирович, обрадовавшийся свежим слушателем. «Это сейчас Александр Федорович остепенился, в купцы до да министра выбился. А бывало, любой нехрест в Остробаде ли, в Зербенте ли, даже сам Гусейн Кули готов был наложить в шальвары при виде парусов атамана. Вы не поверите, господа офицеры, ну и шутки шутил Беляков в молодости. Велел на парусе огурец нарисовать, а под ним две маленькие репки». Вблизи разница заметна, а вот издалека ля гранд кутак, почему-то на смеси французского с татарским прокомментировал Толстой. Истинно так, блеснул знанием иностранных наречий туробов. И вдували мы этим самым, хм, ну, вы понимаете, эх, были времена. А кто сказал, что они прошли, обнадёжил Лопухин. Зададим перцу басурманам. Да не вопрос, с готовностью откликнулся судовладелец. И опять привычным жестом поискал на боку саблю, не взначай обнажив поддетую под кафтан тонкую воранённую кольчугу. До Вандо Ванить почести будем, а ли по совести поровно, успокоил Толстой и уложив движение на головном струге скомандовал: "Отчаливаем, брацы". Ноябрь 1802 года. Париж, Тюильри. Талеран, чёрт бы тебя побрал, козла старого. Общение с Кутузовым не прошло бесследно, и по тому грубое ругательство Наполеон произнёс вовсе не по-французски. А каких донесений о русско-персидской войне может идти речь, если в Петербурге категорически отрицают наличие о таковой? Кого вы хотите обмануть? А коли имеете нетерпение, то поезжайте в Голландию, купите там на рынке селёдку и е... хм, пудрите мозги ей. Но мой император, гневная тирада не смутило опытного министра. «Мой император, царь Павел сколь угодно может отрицать свое причастие к военным действиям во владениях шаха, но наши источники в диване блистательной порты прямо говорят об обратном. Южное побережье Каспийского моря подверглось столь опустошительному нашествию, что его последствия сравнимы по ущербу с полчищами саранчи. Последняя правда не имеет привычки грабить дворцы и богатые дома», У нас и с собой всё, что кажется более-менее ценным. Эти варвары уводят людей в рабство? Нет, мой император, оно запрещено русскими законами, но пойманных англичан обязательно вешают. За что? Обычно за шею, пожал плечами толеран. Слова министра заставили Наполеона задуматься. Неужели царь Павел поверил в тот давний проект индийского похода и начал самостоятельно действовать в этом направлении? Но как же не вовремя. Русские войска нужны сейчас в Европе, чтобы одним своим присутствием держать в напряжении не весь что возомнивших о себе австрийцев. Те ещё твари, вслух произнёс император, покатал на языке сочное русское слово и повторил: "Австрийские твари". Талейран, не меньше Наполеона общавшийся с фельдмаршалом Кутузовым, согласился: "Австрийские маму и пати колотите". Не так эмоционально. А журнал министра император не будем плевать в колодец. Да, нужно признать правоту его величества. Габсбурги хоть и выраждаются, но кое-начто они ещё пригодятся. Великой французской империи требуется наследник престола. А Жозефина, при всех её достоинствах, бесплодна. Оставалась надежда на божественное вмешательство и помощь любвиобильного русского фельдмаршала, наставившего рога половине парижского высшего света. Но, увы, чудо не произошло. Теперь предстоит долгая процедура развода, нудная дипломатическая переписка с Венским двором. Найдется у них брюхо, способное выносить маленького императрёныша. Пусть кривая и рябая, хоть горбатая, но та, что сможет родить сына. Ради обеспечения будущего империи можно и козу в постель затащить. И еще, что немаловажно, Родство с одной из старейших монархий Европы придаст короне дополнительный блеск, а трону – определенную устойчивость. Это станет подтверждением законности императорского титула, до сей поры признаваемого только Баварией, Оттаманской портой и Россией. Причем последней, со значительными оговорками и только после выплаты так называемого «безвозвратного коронационного займа». Таким изящным выражением русский царь Павел Петрович назвал чудовищную по размеру взятку лицемер. Но что же он в самом деле задумал в Персии? Северный медведь хитёр и коварен, любое его действие имеет второй, третий, а то и пятый смысл, в толковании которых были бы бессильны знаменитые халдейские мудрецы, живи они сейчас. Павел чихнёт, а половина Европы ломает голову над значением этого чиха. Потому как ждать от России чего-то однозначного давно не приходится, а уж жаден настолько безмерно, что при славутые итальянские банкиры плачут от зависти. Кстати, они недавно признали недействительными сделанные покойной императрицей Екатериной многомиллионные долги. Как это удалось, сия тайна покрыта мраком. Известно только о посещении фельдмаршалом Кутузовым крупнейших банковских домов Генуи, Турина и Венеции. Впрочем, если знать о способности русского пройдохи выпросить у покойника закрывающиеся глаза монетки, причём покойник сделает это добровольно и с радостью, заверив потом дарственную у нотариуса. Талейран. Да, мой император, министр склонился перед дозволившим прервать размышления императором. Мне необходимо встретиться с царём Павлом Петровичем. Это невозможно? Невозможно? Такого слова не существует, господин Талейран. Но мой император, русский царь неоднократно заявляла о своём намерении никогда не покидать страну, делая единственное исключение. Боюсь, сир, оно вам не понравится. Предоставьте мне самому решать, понравится что-то или нет. Так что за исключение? Павел Петрович сказал, будто бы пересечёт границу только для того, чтобы полюбоваться на русские знамёна над захваченными вражескими столицами. Он имел в виду Париж? Вот этого не знаю. Но давайте не будем ускушать судьбу, и будет лихо. Разумно. Наполеон вскочил с кресла и нервно прошёлся по кабинету. Мысль о скачущих по парижским улицам или стоящих биваком в булонском лесу страшных казаках его взволновала и потрясла до глубины души. Без выходных положений не бывает, Талейран. В таком случае нам придётся ехать самим. Зимой, когда завершится дипломатическая переписка и подготовка к визиту, уже наступит весна. Это у нас. А в России я немедленно отправлюсь в русское посольство к фельдмаршалу Кутузову и всё выясню. Разве он приехал опять? Вчера вечером, ваше величество, и не сделал визит вежливости? Он был занят. Чем же? Если не секрет, опять дела амурные? На этот раз вы не угадали, моим император Филмаршал Кутузов убивал на дуэли ваших гвардейских офицеров? Всех? Нет, только троих. А я уж было подумал, больше не пугайте так меня, господин министр. Идите же, скорее. Да и позовите ко мне Каленкура. Талейран помрачнел. Вы? Это невозможно. Нет такого слова при дворе императора всех французов. Боюсь расстроить ваше величество, но бедолага оказался третьим. Ково русский людоет съел сегодня за завтраком. Мерд. Министр ушёл, а император долго ещё сетовал на недостаточное количество бранных слов во французском и корсиканском наречиях, то и дело переходя на язык одного далёкого государства, о котором сейчас только и слышно. Воистину, последние времена наступают. В русском посольстве министру повезло, и он смог застать фельдмаршала на месте. Император доведис его присутствовать при встрече был бы весьма удивлён дружескому тону разговора, казалось на первый взгляд непримиримых политических противников. Скажите, Мишель, вы поставили перед собой задачу уничтожить всю французскую армию в одиночку? Эти сами напросились, Шарль. Неужели вы тоже принимаете меня за кровожадного монстра? В какой-то степени не стал кривить душой Талейран. Бросьте, Михаил Илларионович, Закончил полировать шпагу и со стуком задвинул оружие в ножны. Хотите выпить настоящих русских мёдов? Мёдов? В Шотландии мне приходилось слышать удивительную легенду о таинственном вересковом мёде, целебные свойства которого заставляли подниматься безнадёжно больных, а старики приобретали ясность ума и вторую молодость. Это он? Вересковый? Кутузов скривился, будто хлебнул уксусу. Не смешите, Шарль. Все голодранцы в стремлении подражать великому искусству варенья мёда готовили слабое подобие, пародию, можно сказать. Попробуйте и убедитесь. Француз взял предложенный кубок с некоторой настороженностью. Сам запах пьенет и будоражит, горячит кровь в жилах, а вкус это божественно, Мишель. Тогда повторим? Повторили, и фельдмаршал тут же заговорил о делах. Ваш пенсион за прошедший месяц, друг мой, на стол лёг туго набитый объёмистый замшевый мешочек. Будем пересчитывать? Но ну что вы? Благородные люди должны доверять друг другу, с лёгкой иронией ответил министр, пряча тяжёлый кошелёк во внутренний карман камзола. Могу ли я предполагать дальнейшее, э-э, сотрудничество? Всё непременно. Неизвестно откуда появился ещё один мешочек, брат-близнец первого. Мой друг, в таком виде вы похожи на одногрудую амазонку. Позвольте восстановить гармонию. Так трогательно расчувствовался француз и постарался выжать слезу. Но забирая очередной подарок, позволил себе заметить: меня не покидает ощущение, Мишель, что на каждый вложенный сантим вы намерены получить не менее 5 рублей чистой прибыли. Разве друзья забивают себе голову подобными мелочами, Шарль? оскорбился фельдмаршал. «Но вы ведь приехали по какому-то делу?» «Э-э-э...» Толеран лихорадочно искал способы исправить допущенную ошибку. «Скажите, а господин Фуше часто бывает в этом кабинете?» Михаил Иларионович построжил, став похожим на мраморное извоение. «Мне кажется, что привычки министра полиции являются его личным делом и не могут служить предметом публичного обсуждения». Давайте вернёмся к нашим баранам. Вы явились по поручению своего императора? Талейран предпочёл не заметить небрежно завуалированное оскорбление. Совершенно верно. Его величество желает знать, что у вас происходит в Персии. У нас или в Персии? Друг мой, старайтесь изъясняться точнее. А-а, ах вот в чём. Можете передать императору, что в данный момент Россия не ведёт никаких войн. А всё происходящее на её южных границах и за их пределами не более чем инициатива частных лиц. Но говорят о полноценных боевых действиях со штурмом городов и применением тяжёлой осадной артиллерии. Кто говорит? Англичане и турки первый лгут от природной ненависти к Франции и России, а вторые могут искренне заблуждаться. И тем не менее, мой император хотел бы лично посетить Санкт-Петербург чтобы в беседе с его императорским величеством Павлом Петровичем обсудить сложившуюся ситуацию, а также договориться о перспективах совместной политики касательно Европы. Так пусть приезжает, какие проблемы? Тут лицо Кутузова приобрело странное выражение. Но почему в Санкт-Петербург великий Наполеон должен непременно увидеть Москву, сердце России и всё такое? Ну вы понимаете, вид на город с Воробьёвых гор Прогулки по Кремлю, пожары. Продон, я хотел сказать, иллюминация с фейерверками. Сегодня же отправлю депешу. Нет, поеду сам. Подготовку таких грандиозных событий нельзя пускать на самотёк или доверить дилетантам. Министр решил не мешать сбором и поспешил откланяться, но на выходе из посольства был перехвачен адъютантом фельдмаршала капитаном Сергеем Викторовичем Акимовым. Позвольте бесплатный совет, месье. Искусство дипломатии учит не упускать из виду любую, пусть даже незначительную мелочь, поэтому Талейран с готовностью кивнул. Примнога меня обяжете. Знаете менясье, у нас хотя и просвещённая страна, но некоторые азиатские обычаи удивительно живучи. Отголоски былого варварства, что поделать? И один из таких обычаев любовь к богатым подаркам. Богатым в каких пределах? Деловито осведомился француз. Чаще всего за любыми пределами министр уехал в глубокой задумчивости.